Триста семидесятая. Гуру. Основа творчества умение ярко, отчетливо и красочно представить в мысленном взоре желаемый образ, чтобы затем уже облечь его в плотную форму. Основа закладывается в мире надземном и потом уже облекается плотью. Чем огненнее форма, тем прочнее основание. Мир огненный, мир тонкий, наконец, плотные ступени последовательности истинного творчества. То, что не имеет основания в мире надземном, непрочно, неустойчиво и недолговечно. И строить, и разрушать надо начинать там. Мир старый погибнет, ибо разрушено основание его в мире надземном. Мир новый жить будет, ибо прочно воздвигнут фундамент его в мире внеплотном.